Глава 15. Тренерская работа. Флут. Главнокомандующий ВАРП. Как опытный начальник и умудренный жизнью адепт, ВАРП не позволил себе долго радоваться успехам. Убедившись, что у союзников все в порядке, он облегченно выдохнул и просто переключился на новые задачи. Тем более таковых было немало. Вербовка наемников из пояса, транспортировка остатков артефактов, которые все еще продолжали стекаться к флуту чистки в собственных рядах, перенастройка строителя, а также постоянные переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Сейчас Варб больше напоминал сам себе босса большой корпорации, чем командующего военной базой. Больше всего его раздражали даже не темная лига и не корпорации со школами, а правительство Малавана, которое в последние дни давило и требовало немедленных результатов с удвоенной силой. Да, Варп их прекрасно понимал. Почти что завершившееся спасение планеты древних переведет противостояние совершенных миров, корпораций, великих школ и других значимых игроков Вантана на новый уровень. А потому родное правительство жаждало гарантии безопасности. Однако безопасность — это самая эфемерная вещь во Вселенной. Как он ее обеспечит? Впрочем, Варп и сам жаждал покоя и стабильности. Правда, не для всего Малавана, а для начала для своей базы. Ведь в случае обострения конфликта, по идее, сначала придут к нему, а не к хорошо защищенному Малавану. Собственно, уже пришли. Это раньше, когда Лига была единой, никто не рисковал сюда соваться. Однако с тех пор многое что изменилось. И в течение месяца возле флута появились несколько баз конкурентов. Небольших, конечно, но крайне раздражающих. А еще вокруг строителя постоянно шныряли космические дирижабли. Как правило, это были скоростные, небольшие суденышки, которые так просто не догонишь. Поэтому приходилось терпеть наглецов. Войска Варба не ушли в глухую оборону, но действовать пришлось куда более осторожно, а все поставки из кластера сопровождать как минимум десятком военных дирижаблей. С ними, кстати, все было непросто. Точнее... С одной стороны, конкуренты пока что привозили сюда лишь всякую мелочь, которую можно было упаковать в переносные хранилища, и крупных судов не имели. Но с другой, рано или поздно они обзаведутся мощными военными кораблями и станут наглее. Поэтому лорд-главнокомандующий каждый день хвалил себя за предусмотрительность, что он притащил сюда не только бойцов, но и набрал мастеров из пояса. Благо, рядом со строителем располагалась старая верфь, созданная еще Лигой. Ее оперативно расконсервировали, и сейчас спешно ковали новые боевые дирижабли. Еще одно преимущество Малаван — строитель. Техники разработали план, как можно будет использовать огромную машину с десятками великих артефактов на борту против внешних угроз. Это сейчас она тянула планету древних, но вот когда Зеранг окажется на поверхности... Вот тогда конкуренты поймут, что соседство с жадным флутом может им дорого обойтись. Строителю же ничего не стоило подтянуть парочку вражеских баз и просто-напросто сбросить в аккреционный диск. Хотя враги дураками не были, поэтому строили свои убежище как можно дальше от Варба. «Но это вам все равно не поможет», — мрачно пообещал лорд-главнокомандующий. Ему не терпелось испробовать гигантское оружие в деле. До сих пор никто в кластере не применял артефакты подобным образом. Но если техники правы, результат превзойдет все ожидания. В общем, Варбу было чем заняться. Тем не менее, он выделил минутку и посмотрел в режиме реального времени возвращение разрушителя и даже дослушал речь Зоба до конца. Слезу не пустил, но ощутил на секундочку единение с собравшимися на той стороне экрана. Все-таки они прошли важную веху. Удержали планету от разрушения. «Глен, что у нас с ресурсами?» Поинтересовался Варп у своего главного помощника. «Получили еще два артефакта, лорд главнокомандующий. Сейчас их 52 штуки. Все перезаряженные и работают в полную силу. Вытащим Зиранг через три или четыре недели. Зависит от плотности потока. Все идет по плану». «Да, мы молодцы». «Наблюдатели доложили, что появились еще три новых базы». «Сразу три» и кто же к нам пожаловал без приглашения на этот раз великие школы из пояса так называемый альянс стервятники хмыкнул варп потеряли дворец и решили наверстать упущенное но мы их ждали жаль поприветствовать не можем как следует а может устроим рейд оживился глен которого как и всякого военного раздражала безнаказанность врагов а после недавнего предательства альянс именно врагом и считался подожди Поморщился Варп. «Пока рано. Мы еще не до конца поняли, с кем будем дружить, а с кем воевать. А кто это знает, лорд командующий «В том-то и дело, что никто глен. Все ждут, как мы справимся. И чем лучше мы справимся, тем больше у нас появится друзей. Но пренебрегать мы ими не можем. В общем, пока пусть ребятки поживут. А что с Миточем? Эти сволочи самые опасные. Их баз мы не нашли!» «Возможно, приручители построили пространственные укрепления на территории червя, а их сложно обнаружить». «Знаю», — скривился Варп и переключился на другие новости. «Пришла сводка из Ластера». «Да, лежит у вас на столе», — отрапортовал Глен. «Хорошо, меня не беспокоит, если только не случится чего-то экстраординарного». Варп направился к себе. С недавнего времени он предпочитал работу в кабинете, чтобы обезопасить себя от посторонних ушей. Даже доверенным офицерам лучше всего не знать. Сюда же связисты провели терминал, через который он общался и с Зобом, и с Малованом. Кстати, скоро ему предстоит разговор с лидером Союза Зиранга, и, судя по намекам, тот собирался рассказать что-то важное. «Наверняка речь зайдет про будущее сотрудничества». Чем выше Зеранг, тем больше древние зависят от Малавана. Пользуясь свободной минутой, лорд-главнокомандующий посмотрел информационный кристалл. Сводка ему представляла родное правительство. Из очередного доклада он узнал, что совершенные миры и Миточ накапливают силы, плетут интриги и вставляют палки в колеса Малавану и его союзникам, в основном блокируют переходы. «Ничего нового», — хмыкнул он. Хотя в этот раз доклад коснулся ситуации с молодыми мирами Кластера. Надо сказать, положение у них стало аховое. После того, как Лига разделилась на две части в виде малавана с одной стороны и несколькими совершенными мирами, а также их прихлебателями с другой, нападения на молодые миры, войны, соседей и тому подобные неприятности стали обыденностью. Интенсивные конфликты, конечно, происходили редко. «Пойди попробуй оккупируй другой мир, даже нестабильный». Но в рамках кластера таких случаев было неприлично много. Правда, обычно дело заканчивалось нападением на гостевую зону, захватом ресурсов, иногда пленников, после чего захватчики спешно отступали. Но встречались и вопиющие случаи, когда бандиты добирались до населения материального слоя, строили фабрики и оперативно перерабатывали адептов-новичков на наркотики типа красного жемчуга и другой гадости. Или просто запасали пыльцо. И не всегда удавалось найти виновных, если их вообще искали. Однако большие игроки продолжали собирать данные и даже анализировали их, пытаясь понять, кто стоит за нападениями. Первый на ум, конечно, приходила корпорация Сувра, но вряд ли одна корпорация успела так широко развернуться. Скорее всего, тут участвовали все шакалы кластера. Хаос быстро разрастался. К счастью, информация также распространялась, и вменяемые правительства оперативно изолировали свои гостевые зоны. Для более-менее развитого мира это было не так уж сложно. Просто собери побольше войск в районе зоны высадки или окружи гостевую зону, и враг не прорвется. Снаружи-то пришлые всегда были гораздо слабее местных. В общем, молодые миры постепенно учились бороться. Правда, это привело к любопытному эффекту. Резко упали поставки ресурсов, например, пыльцы, цены на которую взлетели до небес. От этого, как ни странно, больше всего пострадали самые развитые цивилизации, которые эту пыльцу и потребляли. В результате активность захватчиков стала увеличиваться, так как цены-то выросли, и все пошло по кругу. Таким образом, все миры, от слабейших до сильнейших, чувствовали на себе последствия конфликта, хотя боевые действия толком еще даже не начались. Имелась еще одна любопытная деталь. Аналитики указали, что другие совершенные миры исправно получают поставки пыльцы, и это сложно было объяснить одной лишь дружбой с Миточем и отсутствием блокировки торговых каналов. Косвенные данные указывали, что пыльца с разоренных миров оседает как раз у самых сильных игроков Вантана. И как они ее получали, неизвестно. То ли скупали на черном рынке, то ли сами являлись заказчиком нападений. Особенно много вопросов было к Скалсу, неопределившемуся полусоюзнику Малавана и неофициальному владельцу Сувры. Едва Варп закончил читать доклад, пришел вызов от Зоба. Отложив информационный кристалл, лорд-главнокомандующий активировал терминал. Дворец школы «Голос неба» — Алекс. Немного поспав, Алекс нашел Зоба и предупредил, чтобы ближайшие пару дней его не беспокоили. «Но нам нужно еще восстановить наших братьев!» — запротестовал было Карикун. Все потом. Время есть. Мне надо к Факиру слетать». «А лететь не обязательно. Мы восстановили переходы между хранилищами». «А как же разрушенная зона?» «А ее больше нет!» — улыбнулся Зоб. «Точнее, пыль осталась, а вот дыхание флута полностью исчезло». «Прекрасно. Значит, вернусь еще быстрее. Жди меня через пару дней». Алекс планировал наведаться к Факиру, чтобы забрать бедолагу Бака, на которого у него были большие планы. В полуразрушенном хранилище его ждали несколько сюрпризов. Во-первых, само хранилище уже не было таким полуразрушенным. Во-вторых, вместо ворчливого Факира гостя приветствовал любезный голос, тот самый Икар, бывший хранитель школы регуляторов пространства. Причем говорил Икар внятно и четко, без малейших запинок. Но главное не это. Тут были адепты. Причем аж пятнадцать голов. Все бывшие дикие. Об этом Алексу сообщил сам факир. «Новые ученики школы», — похвастался голос. «Поздравляю. Не ожидал, что их так много будет». «Я тоже не ожидал. В связи с этим у меня просьба. Не мог бы ты их...» «Обучить технике закалки. Ты же годами ее практиковал!» Смущенно попросил Факир. «А они сами?» — удивился Алекс. «Или у тебя не осталось информационных цилиндров?» «Остались, но ученики попались. Не такие талантливые, как ты. Извели кучу слепков, но чистой циркуляции не добились. Будь я в теле, я бы смог их направить, но... Сам понимаешь. Так ты поможешь или нет?» А, ладно, помогу. Разворачивай резервуар. Только пусть накопителей наберут. И приведи потом бака». Пришлось задержаться на три недели и обучить пятнадцать бывших диких премудростям первой фазы закалки. Впрочем, снаружи резервуара прошло всего несколько минут, а Алекс познакомился со всеми коллегами. В будущем это могло оказаться полезным, да и благодарность Факира много значила. Это время, помимо обучения, он использовал для развития пустоты разума. Но, к сожалению, на текущем уровне умение росло медленно, тем более с энергией в резервуаре было плохо. Пустота разума поднялась всего на один пункт. Впрочем, за 39 дней в аккреционном диске он так и не довел ни магнит, ни хаос, ни домен до усиления. Опять же из-за высокого уровня. Больше всего получил магнит, но всего 4%. Закончив с коллегами, Алекс покинул резервуар, но тут же вернулся в него вместе с Баком, и несколько дней они вместе изучали зародыша. После этого он снова вышел и уже окончательно отбыл во дворец резонаторов по пространственному переходу. На Зеранге Алекс изначально собирался решить четыре задачи. Достать с техники закалки, выяснить насчет аномального высокого количества врат у старейшин, заработать денег и разузнать про Коран. Две первые задачи были решены полностью, две вторые частично. Но если насчет Корана еще оставались некоторые вопросы, то с долгом можно сказать, все было понятно. Конечно, полной суммы на руках у Алекса еще не имелось. Зато имелись и союзники, и обещание заплатить артефактами, которые, кстати, сильно поднялись в цене в последнее время. Правда насчет артефактов он колебался. А продавать ли их вообще? Тем более ими можно было запитать зародыша. Следовало хорошенько подумать. Долг Земли составлял 22 миллиарда кредитов. Правда, это если за время путешествия Алекса кредиторы не увеличили долг искусственным образом. Но в любом случае 2 миллиарда он уже привез из путешествия в пояс. Значит, осталось как минимум еще 20. Сумма, конечно, солидная, и раньше ничего кроме уныния не вызывала. Но дело в том, что Алексу в руки попало все имущество Езирга, а там много чего интересного хранилось. В том числе и вещички покойного Маркуса, которого Езирг прибил во время бегства, а также барахло всех остальных мертвецов, включая корпоратов, которые также собирались слинять с Зиранга. Понятное дело, не с пустыми руками. Все это досталось Езиргу. Бак в красках рассказал, как бывший лидер Альянса заставил его собирать хранилище с трупов. Но если у Изирга времени не было, то Алекс тщательно рассортировал добычу во время первой тренировки в резервуаре ускоренного времени. Помимо разнообразных артефактов, невеликих, но достаточно сильных, там еще встречались и уникальные комплекты брони, оружие, странные металлы и много чего еще интересного. «Да что говорить, одних только кредитов набралось более 8 миллиардов, видимо, касса для оплаты наемников». «А ведь это 40% от нужной суммы». В общем, барахла было так много, что пришлось часть имущества, особенно артефакты и кредиты, занимавшие немалый объем, оставить на хранение факиру, пока Алекс мотался в аккреционный диск. Но главной изюминкой были украденные корпоратами техники закалки. Альянс в этом смысле отставал. Причем корпораты стащили техники не только из захваченных школ. Они их тайно собирали со всех доступных дворцов, подкупая новоявленных учеников. Те делали копии и техник, и книг-навыков. Копии сильно уступали оригиналам, но по меркам кластера это все равно были невиданные сокровища. Бака рассказал, что по условиям сделки техники следовало заранее передать Маркусу, чтобы опасные для Митыча знания не распространились по кластеру. Но жадные корпораты их зажали. «Идиоты!» — фыркнул тогда Бак, который редко проявлял такие сильные эмоции. «Маркус бы их ни за что не отпустил с техниками. Они только подписали себе смертный приговор». «Вас ждали?» — невинно поинтересовался Алекс. «Разумеется. Поэтому и, зирк и убил Маркуса» чтобы не встречаться с бойцами Миточа и чтобы никто не узнал, что именно он вывез. Но судьба распорядилась так, что драгоценные техники достались Алексу, и теперь он раздумывал, что с ними делать. С одной стороны, древние не были такими параноиками, как Миточ, и вряд ли будут сильно против распространения знаний. Они же сами собираются обучать адептов со всего кластера. Тем более одно дело копии ученика, другое опытного мастера. Но с другой стороны, даже в таком виде техники закалки были опасными знаниями. Но, как показала практика, знание — это сила, а землянам сила нужна. С ней родную планету никакой миточ не заблокирует, и никакая сувра не доберется до поверхности. Вопрос только, смогут ли земляне удержать эту силу в руках. От ответа на этот вопрос зависело многое, и поэтому Алексу предстоял важный разговор с Валентайном. «Это кто?» — спросил глава школы резонанса после теплого приветствия вернувшегося старейшины. «Знакомься, это Бак. Раньше он работал на Миточ, а теперь на меня». «Приручитель?» Глаза Валентайна опасно сузились, отчего Бак испуганно попятился. «Успокойся, я с этим парнем три года просидел в резервуаре ускоренного времени». Быстро вмешался Алекс. «Ему можно доверять. И никакой он не приручитель больше. Случайно туда попал». «Хорошо», — мгновенно успокоилась девушка. «Я тебе верю. Но зачем он здесь?» «Есть важный разговор. Ты слышала когда-нибудь о зародышах? Алекс достал камень с золотистыми прожилками. На, посмотри». «Впервые вижу», — озадаченно произнесла Валентайн, крутя камень в руках. «И не только ты. Зов тоже ничего об этих штуках не знает. Как и Факир, кстати. А вот Миточ эти артефакты любит и ценит чрезвычайно». «Разве это артефакт? Он же ничего не излучает». «Артефакт, артефакт! Да еще какой! Именно с его помощью Миточ вызвал червя во время второго бегства, и только благодаря этой штуке я удержался наверху». Алекс в двух словах рассказал, что такое зародыш, по его мнению. Бак это уже знал, а вот Валентайн пришла в полный восторг. «Но это же драгоценность!» — воскликнула она с затаенным дыханием, рассматривая камень. «С ней мы станем гораздо сильнее». «Не станем. Есть сложности в использовании. Либо нужен сложный ритуал и куча великих артефактов вокруг для подпитки, либо эмиссар, коснувшийся великой концепции пространства. Иначе зародыш не активировать. Мы с Баком уже проверили. Он не может им распоряжаться так же свободно, как я». «Все равно это чудо. А зачем ты мне его показываешь, раз только ты им можешь воспользоваться?» но мне достаточно его активировать и дальше можно запитать от артефактов но дело не в этом я помню ты мечтала покинуть зиранг улыбнулся алекс я и сейчас этого хочу кивнула девушка значит я пришел по адресу эта штука может перевести твой дворец в другое место в пояс в поезд будет сложно мастеров у школы мало а ваши знания всем нужны там вас сожрут в два счета нет «Я думал о кластере». «Но там же действует подавление». «Вот поэтому нам и нужен дворец. Он может компенсировать подавление кластера». «Если мы не будем опускаться на планету, то да», — ответила после небольшой заминки девушка. «А ты уверен, что Зародыш справится с транспортировкой целого дворца?» «Уверен. Поэтому и привел Бака. Он лучший специалист по этому артефакту». «Это так!» — с энтузиазмом вмешался Лупоглазый. «Алекс рассказал мне удивительную историю, как он использовал зародыш. Это невероятно. Я...» «Подожди, Бак», — остановил его землянин и повернулся к Валентайн. «В общем, я хочу перевести дворец к земле. Помимо перевозки, артефакт потом создаст защитное поле. Сильных мастеров пространства оно не остановит, но всякую мелочь отгонит. Да и мастерам-приручителям придется сложно, когда мы научимся им как следует управлять. Что думаешь?» «Если это твой план, то я согласна» торжественно кивнула Валентайн. «А что скажут остальные члены школы?» «Ученики выполнят распоряжение главы», — усмехнулась девушка. «А старейшины и мастера и так были согласны переехать. Я с ними это уже обсуждала. Но мы не знали, куда и как. Так что твое предложение оказалось в тему. Не думаю, что земля будет опаснее пояса. Скорее наоборот». «Тогда решено. Ждем полного подъема зеранга и переезжаем. Зобом и остальными я сам переговорю». В планах Алекса было организовать школу резонанса возле родного мира. А может, и не только резонанса. Зобу и остальным же нужны ученики. Так почему бы не создать промежуточную базу возле Земли? А ось еще и учителей выделит. Иначе им придется надеяться на малован. А это дополнительный поводок на шее. Вряд ли Зоб откажется. Земляне же привлекут кучу диких мастеров, которые в случае чего встанут на защиту планеты. Плюс разовьют торговые маршруты. Да и самим землянам это могло оказаться полезным. Вполне возможно, наличие рядом с планетой кучи великих артефактов пространства и зародыша в придачу поможет пробудить специфические способности. Раз Алекс стал мастером пространства, значит, человечество в принципе могло родить и других мастеров. Картинка вырисовывалась неплохая. Оставалось только понять, каковы будут его силы в кластере, но это он узнает лишь когда выберется. «Кстати, почему бы не сделать это заранее?»